А сын все слышит. Несходительное, нетребовательное отношение родителей к своим детям приносит большой вред, порождает распущенность. Вчера сын грубо ответил, слово нехорошее сказал. Сегодня он со злобой махнул рукой на бабушку, завтра обидел младшего и сбил слабого. Страшно то, что в доме растет жестокий человек, для которого святого не будет в жизни». Если появилось в вашем ребенке что-то плохое, эгоизм, лень, ложь, это тревога. От индивидуализма недалеко до бессердечия. Бессердечие влечет за собой жестокость. Закон возлагает на родителей ответственность за воспитание детей. Чувство ответственности заставляет отца и мать своевременно обращаться за советом к опытным педагогам, читать педагогическую литературу. Педагогическая неосведомленность не освобождает родителей от ответственности за воспитание детей. В регулировании взаимоотношений в семье так нигде тесно переплетены нормы морали и права. У родителей есть и права, и обязанности. Они взаимосвязаны, вытекают одно из другого. Выполняя обязанности, родители тем самым осуществляют свое право на личное воспитание ребенка. Сущность прав родителей состоит прежде всего в активном их осуществлении путем выполнения родительских обязанностей. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Идея родительской ответственности за воспитание детей красной нитью проходит через наше законодательство. Так статья 18 «Основ законодательства Союза ССР и союзных республик, а брак и семья, обязывает родителей воспитывать своих детей в духе морального кодекса строителя коммунизма, заботиться об их физическом развитии, обучении и подготовке к общественно полезной деятельности. Как видим, согласно закону, воспитание не может рассматриваться родителями как дело, которым они вправе заниматься или не заниматься по собственному усмотрению. Это их общественная и государственная обязанность. За нее они лично отвечают перед законом. И принцип «как меня воспитывали, так я и буду воспитывать» — не всегда верный принцип. Опыт прошлого, безусловно, важен, но нельзя не учитывать изменившиеся условия, обстановку, рост информации и многое другое. Отдельные положения нашего законодательства предусматривают ответственность как самих несовершеннолетних, так и их родителей. Например, закон о всеобщем обязательном десятилетнем образовании обязывает детей посещать школу до восьмого класса включительно, а далее получать образование по нескольким каналам – профессионально-техническое училище, техникам или школам. Если ребенок не учится, За нарушение этого закона к родителям могут применяться меры общественного воздействия, обсуждения на товарищеском суде, на собрании коллектива, на родительском комитете школы. Необходимо это подчеркнуть еще и потому, что получение образования является не только правом, но и конституционной обязанностью советских людей. Чем старше дети, тем шире круг их знаний, связей, знакомств, И это явление вполне естественно. Правильно гласит народная мудрость. Маленькие дети – малые заботы, большие дети – большие заботы. Зная интересы своих детей, постоянные места их занятий и досуга, поддерживая контакт с их учителями, товарищами и их семьями, родители всегда будут в курсе жизни детей. Этому поможет и атмосфера дружбы, доверия в собственной семье, Общая привычка к порядку и режиму привитая с детских лет. Отцы и матери не должны забывать предупреждения сделанного Макаренко. О каком можно говорить воспитании, если сын или дочь встают и ложатся, когда вздумается или когда придется, если по вечерам они гуляют неизвестно где? И ночуют у подруги или у товарища, адрес которых и семейная обстановка просто неизвестны. С самого раннего возраста дети должны быть приучены к точному времени и точным границам поведения. Нам хочется уберечь детей от ошибок, оградить их, окружить.